«Рук, враг? Что тут к черту разбирать? На, бери!» Добавил он, протягивая в расу ломусь хлеба, который вынул из сумки. «Роллере «Моя жена» вот уже три дня». У он молча взял хлеб и начал есть с жадностью изголодавшегося человека. «Когда вон там слева свистнут, мы все вместе ворвемся в горы через пролом в стене у северного угла»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 «Берите детей, выходите наружу!» — загремел он. И, услышав знакомый голос, они послушно двинулись к лестнице. Агат быстро построил их, поставив своих людей впереди, и подал знак «Выходить». Они высыпали из родового дома и побежали к воротам.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 и скрылись в лесу, куда устремились и другие группы космопорских воинов вместе со спасенными женщинами и детьми, которые бежали впереди и позади них. Весь налет на Тевер длился не больше пяти минут. В лесу им повсюду грозила опасность. Гальские разведчики и отряды двигались по тропе к космопору. Спасенные и спасители...